Теперь у ворот было лишь десять стражников, не считая меня, до нескольких нищих, валявшихся, как куча тряпья у подножия стены. Факелы по обеим сторонам ворот мерцали и вспыхивали на ночном ветерке, освещая происходящее потусторонним светом. Росфер снова застонал, и я не выдержал, взял кувшин пива из своей корзины и спустился вниз к сотнику. Мы знали друг друга по походу в пустыне.